Глава 20. Ксенофилиу Славгут. Гари не ожидал, что гнев Гермионы утихнет за одну ночь. И потому нисколько не удивился, что на следующее утро она общалась с ними обоими в основном посредством демонстративного молчания и зловещих взглядов. Рон при ней держался неестественно скорбно, как бы в знак глубокого раскаяния. Пока они втроём сидели в палатке, Гарри чувствовал себя единственным бестактно бодрым гостем на небогатых похоронах. Зато когда они вдвоем отправлялись за водой или за грибами, Рон начинал беззастенчиво радоваться жизни. «Кто-то нам помогает», — повторял он. «Кто-то прислал ту серебряную лань. У нас есть союзник». С одним крестражем разделались дружище. Воодушевившись победой над медальоном, они принялись вычислять, где могут находиться другие крестражи. Хоть они уже сто раз все это обсуждали, Гарри был полон оптимизма. За первой удачей наверняка последуют другие. Мрачный вид Гермиона не мог испортить ему настроение. Внезапный поворот к лучшему, таинственная лань, обретенный меч Гриффиндора, а главное — возвращение Рона. Гарри был так счастлив, что с трудом сохранял серьезное выражение лица. Во второй половине дня Рон и Гарри снова удрали от свирепой Гермионы якобы искать среди голых кустов мифическую ежевику, И продолжили обмен новостями. Гарри наконец-то рассказал Рону об их с Гермионой странствиях, включая все подробности событий в Годриковой впадине. А Рон теперь излагал Гарри известия из внешнего мира. Он рассказал, как отчаявшиеся волшебники из семьи маглов скрываются от министерства. Потом спросил, «А откуда ты узнал о Табу?» «О чем, о чем?» «Вы с Гермионой наконец-то перестали называть, сами знаете, кого по имени». — Ну да, просто поддались дронной привычке, — сказал Гарри. — Но я спокойно могу его называть и... В... «Молчи — Молчи! — заорал Рон так, что Гарри свалился в колючие кусты. А Гермиона, сидевшая с книгой у входа в палатку, сердито посмотрела на них издали. — Извини, — сказал Рон, вытаскивая гаря из ежевичного куста. — Только его имя теперь заколдовано. Они через него выслеживают людей. Если произнесешь его имя, все защитные заклятия разрушаются. Оно вызывает типа магические помехи. Так нас и отловили тогда на тот нам корт — Из-за того, что мы произнесли его имя? — Ну да. — Вообще-то логично. Надо признать, они не дураки. Это имя не боялись произносить только самые сильные его противники, вроде Дамблдора. А с тех пор, как на него установили табу, всякого, кто так говорит, можно легко отследить. Простой и удобный способ выявить всех членов Ордена. Кингсли вот чуть-чуть не поймали. — Серьезно? — Ага, Билл рассказывал. Пожиратели смерти навалились на него целой толпой, но он ушел, и теперь в бегах, вроде как мы. Рон задумчиво почесал подбородок волшебной палочкой. — Слушай, может, этот Кингсли прислал тебе лань? — У него патронус в виде рыси. Мы же видели на свадьбе, помнишь? Они двинулись вдоль кустов подальше от палатки и гермионы. — Гарри, а как ты думаешь, вдруг это... — Дамблдор. — Что, Дамблдор? — Рон слегка замялся, но все-таки выговорил, понизив голос. — Дамблдор, это лань. Я в том смысле... — Рон краешком глаза наблюдал за Гарри. — Он последним держал в руках настоящий меч, правда? Гарри не поднял Рона на смех, потому что очень хорошо понимал, какая тоска прячется за этим вопросом. Никакими словами не описать, насколько было бы легче жить, думая, что Дамблдор каким-то образом вернулся и оберегает их. Гарри покачал головой. «Дамблдор умер. Это случилось у меня на глазах. Его больше нет. И потом его патронус Феникс, а не Лань». «Ну, все-таки патронусы иногда меняются», — не отступал Рон. «У Тонгс изменился патронус, нет?» «Если Дамблдор жив, почему он не показывается?» Взял бы и просто передал нам меч. — Я откуда знаю? — огрызнулся Рон. — потому же, почему он тебе его не передал, пока был жив? Почему оставил тебе в наследство старый снич, а Гермионе детскую книжку? — Так почему? — Гарри круто повернулся к Рону. Ему до смерти хотелось услышать ответ. — Не знаю, — протянул Рон. Я когда злился, думал иногда, он просто насмехается. А может, нарочно усложняет нам задачу. Только... Теперь я так не думаю. Он знал, что делал, когда оставил мне дилюминатор. Скажешь, нет? Он...» у Рона запылали, он вдруг ужасно заинтересовался пучком травы у себя под ногами и принялся ковырять его носком ботинка. «Он, наверное, знал, что я вас брошу. «Нет», — поправил Гарри, — «он знал, что ты обязательно вернешься». Рон посмотрел на него благодарно и смущенно. Гарри поторопился сменить тему. «Кстати, ты слышал, какую книгу о нем настрочила Рита скитер «Ах, да!» — кивнул Рон. «Все они говорят. Дамблдор дружил с грин де -Вальдом. Большая была бы новость, если бы не все эти дела. А так, просто небольшой плевок в лицо общественности. Оказывается, он не такой безупречный, как все считали. А, по-моему, ничего тут нет такого ужасного. Он тогда был совсем молодой. «Как мы», — сказал Гарри точно так же он ответил раньше Гермионе, что-то вероятно было в его лице Чеворону не захотелось продолжать разговор.